глава 22 мне показалось что нет ничего драгоценней наследства, какое передают друг другу люди из поколения в поколение не спеша я иду по моему городу смотрю на него с молчаливой любовью и вижу вот невеста говорит с нареченным и улыбается ему с робкой нежностью вот жена она ждет с войны мужа «Вот хозяйка, она выговаривает за нерадивость служанки. Вот оратор, он проповедует смирение. А может быть, необходимость справедливости? Вот прохожий, он возмутился, раздвинул толпу зевак и встал на защиту слабого. Вот резчик». Он режет слоновую кость и в сотый раз начинает работу сызного, приближаясь шаг за шагом к таящемуся в нем совершенству. Я смотрю, как засыпает мой город. Слушаю молкнущий шум, похожий на замирающее гудение потревоженных цимбалов. И мне кажется, что звенеть его заставило солнце. Как заставляет оно звенеть летящих пчел. А вечер отяжеляет их, он закрывает цветы, запирает аромат, чтобы не вился больше тропкой в русле ветра. Я вижу, меркнут мои угольки, подергиваются пеплом, укрыв свое достояние, кто зерно в амбар, кто детей, игравших на пороге, кто собаку, осла, кто стариковский табурет. Город мой затихает, словно огонь, словно огонь, дремлющий под пеплом, и все размышления, молитвы, намерения, рвения, страхи, сердечные желания, да и нет, нерешенные вопросы, ждущие разрешения, ненависть, ожидающие зари, чтобы начать убивать, самолюбивые притязания, ослепшие в темноте мольбы, обращенные к Господу, оставлены и не нужны». Словно лестницы в закрытом магазине. Все отложено, все кажется мертвым, но родовое наследство, никому не нужное сейчас, не уничтожено, оно сохраняется, и солнце, разбудив улей, будет отделять им каждого. И разберут, кто свои поиски, кто счастье, кто горе, ненависть или гордыню, И когда мои пчелы вновь устремятся к своему чертополоху и своим лилиям, я задумаюсь, что же они такое, эти люди, хранилище множества картин. Я знаю, если бы мне повелели воспитать, научить и наполнить тысячью разноречивых биений еще неодушевленного человека, то язык как средство сообщения был бы для меня мостком, Слишком узким. Да, мы способны что-то сообщить, Но наши книги хранят лишь ничтожную часть Общеродового наследия. Если я соберу детей, Устрою кучу малу И буду каждого учить, чему попало, Я пущу на ветер немалую часть нашего наследства. Дурная часть ждет и мое войско, если я не буду поддерживать в нем преемственность поколений и не сделаю его династией без смутных времен. Конечно, капралы всегда будут обучать новобранцев. Конечно, новобранцы всегда будут подчиняться капитанам. Но слова капралов и капитанов слишком малы, чтобы передать весь необъятный, накопленный жизнью опыт, не ни к одной из формул. Невозможно передать полноту понятия словом или книгой. Ведь каждая жизнь определена внутренними пристрастиями, особенностями восприятия, нежеланиями и устремлениями, образом мыслей, способом действий. Но если бы я попробовал все это растолковать, то не осталось бы вообще ничего. Моя любовь создала царство». Но если я расскажу о козах, овцах, домах, горах, что от него останется? Сокровенное и сущностное передается не словом, а приобщением к любви. Любовью, пробуждающей любовь, передают люди накопленное наследство. Но отторгните один единственный раз одно поколение от другого. И любовь умрет, если старшие в моем войске перестанут заботиться о младших, войско станет вывеской на нежилом доме. Он рассыплется при первом же толчке. Если отнять у мельника сына улетит душа мельницы, исчезнет уклад усердия, тысяча неприметных умений и навыков объяснить которые невозможно, но они существуют. В том, что существует, запрятано больше премудрости, чем может вместить слово. А вы требуете, чтобы люди перестроили мир только потому, что прочитали какую-то книжонку. В этой книжонке нет ничего, кроме отраженных картинок пустых и неплодотворных по сравнению с обилием познаний, накопленных опытом живой жизни. Человек представляется вам нехитрой и беспамятной скотинкой. Но вы позабыли, что человечество живет подобно дереву. Живет потому, что один человек важен для другого. Узловатый ствол, ветки, листья — все это одно и то же дерево. Вот оно, мое огромное дерево. И откуда мне знать, что такое смерть? Я смотрю с холма на мой город». Там и здесь слетает листок, там и здесь набухает почка, и густота кроны неизменна. Частные неблагополучия не вредят живоносной сердцевине. Смотри, храм продолжает строиться, житница — одарять и полница, песня — украшаться, а родник — сверкать все ярче. Но вот ты порвал связь времен, отторг одно поколение от другого. Ты захотел, чтобы зрелый человек стал бессмысленным младенцем, забыл все, что узнал, постиг, перечувствовал, чего хотел и чего опасался. Ты предложил вместо нажитой плоти опыта скудную книжную схему и уничтожил живые соки, бежавшие по стволу. В людях осталось только то, что годится для схемы. Слова искажают, чтобы вместить. Упрощают, чтобы передать. И убивают, чтобы понять. Твоих людей перестало питать жизнь. И я напоминаю. Чтобы город жил, нужно заботиться о династиях. Если мои целители будут всегда из одних и тех же семей, и в их распоряжении будет наследственный опыт всех поколений, а не горстка слов, то врачевать мои врачи будут лучше, чем те, каких с великим тщанием я отберу среди сыновей мельников и солдат. Но я не отрицаю призвания». Владоносному дереву можно привить и чужеродную ветку. Династии примут и преобразуют то новое, что будет поставлять им призвание. Еще и еще раз мне показали, логика убивает жизнь. И сама по себе она пуста. Любители формул и схем не знают человеческой сущности. Они спутали плоскую тень и объемистое золотисто-коричневое дерево с раскидистой смолистой кроной полной птиц. Ветер слов слаб, ему не выдюжат тяжести кедра. Они спутали обозначение явления с самим явлением. Я понял, не нужно и вредно избегать противоречий и сообщил об этом генералам, которые пришли поговорить со мной о порядке, но спутали силу, которая все расставляет по местам с упорядоченностью в музее. Дерево для меня и есть порядок. Порядок дерева — это целостность и единство, торжествующие над дробностью и разнородностью. На одной его ветке — гнездо, на другой — нет». Одна ветка тянется к небу, другая клонится к земле. Но мои генералы в рабстве у картинок из военных журналов, и порядок для них — единообразие. Если я дам им волю и позволю упорядочить святые книги, где явлен порядок Господней мудрости, они начнут с букв. Ведь и ребенку ясно, что буквы перемешались. В одно место они соберут все А, потом все Б, потом все «в», и книга, наконец, будет упорядочена. Специальная книга для генералов. Генералам невмоготу терпеть то, что никак не укладывается в формулы, что еще в пути, что вступило в противоречие с какой-нибудь из общественных истин, откуда им знать, что слова только обозначают, но не передают суть, поэтому словесные истины — могут противоречить друг другу. Какое противоречие, если я скажу «лес» и скажу «царство»? Хотя леса могут быть разбросаны по многим царствам, и нет царства, целиком покрытого лесом, хотя у меня в царстве может быть множество лесов и ни одного, который целиком помещался бы в моем, Но мои генералы, если уж они взялись славить царство, будут рубить головы поэтам, которые славят лес. Одно дело — противостоять, и другое — противоречить. Жизнь — единственная истина для меня. И я не признаю иного порядка, кроме целостности, которая объединила в одно дробность мира. Дробность сама по себе не занимает меня». Мой порядок — это общее дело, где каждый в помощь благодаря другому. Я должен стать творцом, чтобы поддерживать такой порядок. Я должен творить язык, который будет истощать противоречия. Потому что язык — это тоже жизнь. Нельзя отказываться от чего бы ты ни был ради порядка. Можно отказаться от жизни и выстроить мой народ, как горшки вдоль дороги. Порядок будет безупречным. Можно заставить мой народ жить по законам муравейника, и опять будет безупречным порядок. Но по ли мне муравьи? Я люблю человека, одухотворенного животворящими божествами, которые я вырастил в нем, чтобы он тратил себя и свою жизнь на большее, чем он сам, на дом, родину, Господнее Царство». Так зачем мне мешать людям спорить, раз я знаю, успех рождается множеством безуспешных усилий, раз я знаю, человека взращивает творчество, а не подражательство. Использование готового не насыщает человек Знаю я и то, что даже корабль должен перемениться, если он плывет по жизни». Если повторять и повторять его без изменений, корабль умрет, став экспонатом для музея. Я вижу, есть преемственность и есть подражательство, есть устойчивость и есть косность. Косность не служит крепости кедра, крепости царства. Вот это и есть истина, — сказали генералы. И ее мы менять не будем. А я? Я ненавижу обывателей и оседлых. Завершенный город — Некрополь.